6. Народная мифология о творении Ясно выраженное различие можно провести между мифологиями действительно примитивных – рыбная ловля, охота, собирательства, народов и тех цивилизаций, которые культивировали агротехнику и скотоводство. шестое Тысячелетие до нашей эры Но большинство из так называемых «примитивных» народов на самом деле являются колониальными, то есть, претерпев своего рода диффузию из центров некой высокой культуры, они были ассимилированы в условиях более простого общества. Чтобы избежать неоднозначности термина «примитивный», я называю такую неразвитую или выродившуюся традицию «народной мифологии». Термин вполне адекватен для целей данного элементарно-компоративистского исследования универсальных символических форм, хотя он определенно неприменим для строго исторического анализа. Простота изначальных сюжетов неразвитой народной мифологии резко контрастирует с глубоко сугестивным содержанием мифов космогонического цикла. В этом явно видны первые слабые попытки проникнуть в тайны, скрытые завесой пространства. Нарушив целомудрие стены безвременья, смутной тенью возникает образ Творца, чтобы придать миру форму. Его день сноподобен в своей длительности, текучести и обтекаемости – «Земля была еще лишена твердости, многое надлежало сделать, чтобы она стала пригодной для обитания будущего народа». «Старейшина бродил повсюду», — рассказывают индейцы племени чернокогих, Монтана. «Он сделал людей и упорядочил вещи. Он пришел с юга, направляясь на север, делая животных и птиц по мере того, как он продвигался вперед». Он сделал горы, прерии, леса и первые кустарники. Так он шел вперед, двигаясь на север, создавая вещи на своем пути, размещая реки здесь и там, а также водопады на них, накладывая здесь и там красную краску на землю, делая этот мир таким, каким мы его видим сегодня. Он сделал Млечный Путь, Тетон, и прошел его весь и, утомившись, взошел на холм и прилег отдохнуть. Когда он лежал на спине, вытянувшись на земле, с распростёртыми руками, он оградил себя камнями, отметив очертания своего тела, головы, ног, рук и всего остального. Вы можете увидеть здесь эти скалы сегодня. Отдохнув, он пошел на север, и споткнулся о холм и упал на колени, Тогда он сказал, «Ты плохая вещь, ибо спотыкаются о тебя». Поэтому он приподнял два больших камня и назвал их «колени», и они называются так и по сей день. Он пошел дальше, на север. Из камней, которые он нес с собой, он построил душистые травяные холмы. Однажды старейшина определил, что необходимо сделать женщину и ребенка Поэтому он слепил их, женщину и ее сына, из глины. После того, как он придал глине человеческую форму, он сказал глине «Из тебя должны выйти люди», и затем он накрыл ее и, оставив так, ушел прочь. На следующее утро он пришел к тому месту и снял покрывало и увидел, что глиняные формы начали меняться. К следующему утру появились новые изменения, а к третьему еще больше. На четвертое утро он пришел к тому месту, снял покрывало, посмотрел на фигуры и приказал им встать и идти. И они сделали так. Они пошли к реке со своим создателем, и тогда он сказал им, что его имя – Напи, старейшина. Когда они остановились у реки, женщина сказала – «Будем ли мы жить всегда, не ведая конца?» Он сказал, «Я никогда не думал об этом. Мы должны решить это. Я возьму эту буйволинную лепешку и брошу ее в реку. Если она поплывет, то, умирая люди, через четыре дня будут снова оживать. Они будут оставаться мертвыми только четыре дня. Но если она утонет, то им будет положен конец». Он бросил лепешку в реку, и она поплыла. Женщина нагнулась, подняла камень и сказала, «Нет, я брошу этот камень в реку. Если он поплывет, то люди будут жить вечно, если он утонет, то люди будут умирать. Таким образом они смогут испытывать жалость друг другу». Женщина бросила камень в воду, и он утонул. «Ну вот», — сказал старейшина, — «вы сделали выбор. Всем людям будет назначен конец». Упорядочение мира, создание человека и решение о смерти или бессмертии человека — типичные темы примитивных сказок о Творце. Вряд ли мы можем теперь узнать, насколько серьезны и в каком смысле воспринимали когда-то эти предания – Мифологический способ изложения таков, что в нем преобладают не столько прямые, сколько косвенные референции. Это «как если бы старейшина сделал так-то и так-то». Многие предания, представленные здесь под рубрикой «Предания о генезисе», можно рассматривать скорее как народные волшебные сказки, чем как книги бытия – Такое мифотворчество, как игра, распространено во всех цивилизациях, как высокоразвитых, так и на низших стадиях. Простой человек может рассматривать порожденные им образы с чрезмерной серьезностью, но в основном о них нельзя сказать, что они действительно представляют собой учение или локальный миф. Например, у Маори, у которых мы обнаружили некоторые из наших утонченнейших космогонических образов, есть предание о яйце, выпавшем из птицы в изначальное море. Оно разбилось, и из него вышли мужчина, женщина, мальчик, девочка, свинья, собака и каноэ. Все сели в каноэ и поплыли в Новую Зеландию. Примечание. Рассматривать такую сказку, как космогонический миф, было бы столь же неуместно, как иллюстрировать Святую Троицу абзацем из детской сказки «Сын Марии, братья Гримм». Это явный бурлеск на тему космического яйца. С другой стороны, камчедалы рассказывают – Похоже, со всей серьезностью, что Бог изначально жил на небе, но затем спустился на землю. Когда Он ходил повсюду на своих снегоступах, то новая земля пружинила под ним, подобно тонкому и податливому льду. С тех пор земля покрылась рытвенными и складками. Или, опять же, согласно киргизму из Центральной Азией – Когда два первобытных жителя, пасущих большого быка, остались надолго без воды и уже умирали от жажды, животное достало воду для них, распоров землю своими большими рогами. Вот как возникли озера в стране киргизов. В мифах и народных сказках довольно часто появляется шутовская фигура, действующая в постоянной оппозиции к милостивому творцу, как баланс для всех тягот и невзгод существования по эту сторону завесы. Меланезийцы Новой Британии рассказывают о том, как темное бытие, бытие, которое было первым, нарисовало две мужские фигуры на земле, расцарапало свою кожу, и окропила нарисованных своею кровью. Сорвав два больших листа, оно покрыло ими фигуры, и спустя некоторое время они превратились в двух мужчин. Имена людей были То Кабинана и То Карвуву. То Кабинана ушел один, залез на кокосовое дерево, с которого свисали желтые орехи, сорвал два неспелых ореха и бросил их на землю. Они раскололись, и превратились в двух красивых женщин. Токарвуву восхитился женщинами и спросил, как его брат заполучил их. — Залезь на кокосовое дерево, — сказал Токабинана, — сорви два неспелых ореха и брось их на землю. Но Токарвуву бросил орехи острым концом вниз, и у женщин, которые вышли из них, были плоские уродливые носы. Однажды То Кабинана вырезал тхум-рыбу из дерева и пустил ее плавать в океан, и отсюда появилась живая рыба – малеваран. Теперь этот хум рыба гнала малеваран-рыбу к берегу моря, где то Кабинана просто собирал свой улов на отмели. То Корвуву восхитился тхум-рыбой и пожелал сделать такую же, но пока он учился, он вырезал вместо этого акулу. Эта акула пожирала малеворан-рыбу вместо того, чтобы гнать ее к берегу. То корвуву причитая, пошел к своему брату и сказал, «Лучше бы я не вырезал этой рыбы, она ничего не делает, но ест всех других рыб». «Что за рыба?» – спросил у него брат. И тот ответил, «Я сделал акулу». «Ты посмотри, что ты натворил», – сказал ему брат, – Ты сделал так, что теперь наши смертные потомки будут испытывать страдания. Эта твоя рыба будет есть всех других рыб, а также людей. За всей этой очевидной нелепостью можно увидеть, что одна причина, темное бытие, которое разделило самое себя, порождает в этом мире двоякий эффект – добро и зло. Эта история не так наивна, как представляется. Примечание. Вселенная не сводится к единому акту, как если бы за всем этим стояла личная воля всевидящего и всемогущего существа – Когда я слышу иной раз гимны, молитвы и тому подобное, основанное на якобы доказанных или воспринимаемых с наивной простотой утверждениях, что этот необозримый космос со всеми его чудовищными случайностями является четко спланированной и личной волей осуществляемой акции, я вспоминаю куда более разумную гипотезу, представляющую мировоззрение одного восточноафриканского племени – Они утверждают, пишет наблюдатель, что если даже сам Бог добрый и желает для всех добра, то все равно он, к несчастью, имеет слабоумного брата, который всегда вмешивается во все его деяния. Это, по крайней мере, хоть как-то отвечает фактом. Слабоумный брат Бога позволяет объяснить некоторую болезненность самой жизни – И нездоровые трагедии, которые идея об индивидуальном всемогуществе безграничной доброй воли по отношению к каждой душе не может объяснить вполне внятно. Более того, в забавной логике финального диалога угадывается метафизическое предсуществование платоновского архетипа вакуле. Это понимание неизбежно присутствует в каждом мифе. Общим для них является также появление антагониста, представителя зла, в роли шута. Дьяволы и сильные, но тупоголовые и умные, проницательные обманщики всегда смехотворны. Вопреки их победам в мире пространства и времени, они и их деяния просто исчезают, когда перспектива смещается к трансцендентному, Они тень заблуждения субстанции, они символизируют неизбежное несовершенство царства теней, и пока мы остаемся по эту сторону, завеса не может быть уничтожена. Черные татары Сибири рассказывают, что когда Демиург Паяна создавал первые человеческие существа, он обнаружил, что не способен вдохнуть в них, Жизнетворный дух, так что он вынужден был подняться на небо И извлечь души из Кудаи, высшего бога Оставив тем временем лысого пса охранять сделанные им фигуры Дьявол Эрлик появился сразу же, как только тот ушел Эрлик сказал псу Ты совсем лыс, я дам тебе золотую шерсть Если ты отдашь в мои руки этих людей, лишенных души Предложение понравилось псу, и он отдал людей, которых должен был охранять Искусителю. Эрлик измазал их своей слюной, но тут же обратился в бегство, когда увидел, что Бог приближается, чтобы дать им жизнь. Бог увидел, что тот наделал, и вывернул человеческие тела наизнанку. Вот почему мы имеем слюну и нечистоты в своем кишечнике. Примечание. Освобождаясь от любых космогонических ассоциаций, отрицательное дьявольски-шутовское воплощение могущества Демиурга становится излюбленным персонажем в сказках, рассказываемых для забавы. Живой пример – Койот американских равнин, а Лис Рейнард является европейской инкарнацией этого образа. Народное мифотворчество передает историю творения лишь с того момента, когда трансцендентные эманации распадаются на пространственные формы. Тем не менее, оно не отличается от образцов великой мифологии сколько-нибудь существенным образом в своей оценке человеческой судьбы. Все их символические персонажи соответствуют по своему смыслу, а нередко и в облике и поступках – персонажем высокой иконографии и диковинный мир, в котором они движутся. Есть мир великих эманаций, мир и век между глубоким сном и пробудившимся сознанием, место, где единое разделяется на многое, а многое примиряется в едином.